20 июня 1702 года корабль Адвенчер вышел в открытое море. Вечер был попутный. Корабль шел на всех парусах к мысу Доброй Надежды. А врачом на Адвенчере числился наш уважаемый и неутонимый путешественник Геммель Гулливер. Должно быть уж такوف я по природе.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 Смотри, смотри, на нас ведь он малый смахивает И то верно, ручки свои сложил, я пилопочет чего-то Ну и дела, кузнечик говорящий Ишь ты Шляпка какая на нём. Опусти-ка его на землю, хозяин. Я благодарю вас. Спасибо большое. И ходит-то, как мы. Ну, тоть-в-тоть. хозяин, это он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 Развеселим наши. Пойдем, пойдем. Как раз к обеду <связываем> и поспеем. <связываем> а вот и мы. <связываем> ну, садитесь, садитесь обед. Не спеши, хозяйка.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 Уважаемые дамы! Ой! Он мрадит, вроде чего-то даже говорит. Ну надо же, Игрушка это. Оживое что-то. мне ее, пожалуйста, дайте мне ее. осторожней, осторожней, пожалуйста. Бери, доченька, только следи, чтобы все было в порядке. Хорошо, осторожно. Ой, спасибо вам. Ой, надо же. Ручки. Смотри, мама. У совсем такой, как мне. И смотрите, топ. Осторожно. Я его буду звать, вас... знаете как? Знаете как? Ну? Грильдрик. О, хорошо... хороший, маленький человек. Так тому и быть.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 которым обучила его нянюшка Глюмдаль Клич. Ух ты! Как поживаете, уважаемый гость? Живу, как видишь. Очень приятно. Здоровья, как? Да ничего, вроде. Рад с вами познакомиться. Я тоже. Уходите к нам еще. Ладно. Это Спасибо. Молодец. Молодец.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 Все верно, спасибо, дядюшка, за добрый совет. Не хочу! Ну, ну что ты? Ну как же так, вы же обещали его мне, ну совсем, не отдам, а теперь собираетесь возить его по ярмарцам. Ну, тихо, тихо! Так ведь и ты будешь с нами ездить, не и он хочу. твой, твой! но и нам поможет подработать. Соорудим ему ящичек понадёжнее и в путь. Зеленый орел за умеренную плату Вы можете увидеть удивительного зверя Этот зверен чуть больше человеческого пальца Но выглядит как настоящий человек Вы слышите меня за граждане Как настоящий Серёга, он понимает, все, что ему говорят, сам умеет произносить немало слов по-нашему и проделывает самые разные собавные штучки. Пацан Народ волом повалил гостиницу. Уливера поставили на стол, а Глюндальклич забралась на табуретку, чтобы охранять. Мы начинаем! Мы волнуемся, но надеемся, что ваши ожидания не будут обмануты. А ну-ка, Гильдрик, выходи! А вот, и я. Смотри-ка, такой, как мы, только меньше моего мизинца. Игрушка какая-то нейболов. Ну хватит, хватит, тихо, тихо. Начинай. Клюмдель клич. Музыка. Марш, А теперь шпага. Фотана. Шпага. Изножен, Из Изножен, изножный. Изножен, Из Удар. Еще удар. Молодец, Гридрик. А теперь Бери соломинку и действуй. Господа, это не соломинка, а копьё. Итак, приём из копьём. Раз, два, налево, шаги. Защита, удар, ещё удар. Теперь защита и... Это дрессировка. И соображает, как человек. Почище любой обезьяны. Что, что хорошо, то хорошо. хорошо. Тихо, тихо. Внимание. А теперь говори, Грильдрик. Я поднимаю этот бокал за вас, уважаемый феликаны. Пусть я мал, но я человек, а не игрушка. Я очень рад познакомиться с вами. До новых встреч! Ваше здоровье! Вот это да! А что ты так да? А говори, да, как мы. Ой, чего тут на свете не бывает? Не увидел, не поверил бы. Ну что ты, еще раз надо посмотреть, и денег не жалко. Не понял тут хозяин, что показывать Гулливера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 Грильдрик, пожалуйте сюда, такого вы не видели нигде и никогда! Ваш грильдрик умеет всё, всё! Не только выполнять наши команды, но даже читать, писать, считать, что угодно! Считать да, любая дрессированная собака умеет! Да-да, пусть почитает! Пожалуйста! От книга. Нет, уж лучше вот это, моя. Не возражаю. Читай Грильдрик, а я подержу книгу. Сказка об удивительной стране Филикан. Раряяйте. Всё правильно, а, правильно. Ты, ты, надо же, Кузнечик, а читай. Ещё вопросы есть? Есть. Кто ты, Кузнечик? Я а? человек. <связь> Ерунда, ты просто насекомый. Я а такой я, же я, человек, как вы, вы, только меньше вас. Откуда <связь> ты?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 Очень грустно стать игрушкой, право грустно. Но я же люблю тебя. Это моё единственное утешение. А вот и я, и новость у меня необыкновенная. Отец, Гредрику надо отдохнуть. Что что? О чём ты говоришь? О каком отдыхе сама королева пожелала увидеть нашего Грильдрика? А -а -а. Сама королева! Ой, неужели? Не может быть! Собирайтесь зерей, сегодня мы выступаем во дворце Грильдрика!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 Не может, если судить по его ничтожному росту и еле слышному голосу. О человеке не может быть и речи. О чем вы говорите, коллега? Так, так, так, так, так, так, так, коллеги, коллеги, мне все абсолютно ясно. Это элементарная рельплюм сколькоц. Да, да, вусус натурус, да -да. типичная игра природы и все. Коллега, рельплюм Я должен огорчить меня. Уважаемых учёных, сообщив им о том, что в далёкой Англии живут миллионы таких людей, как я. Причём, хотел бы заметить, что умственные способности отнюдь не возрастают пропорционально размером тела. А напротив, в нашей стране наблюдаются, что самые высокие люди обыкновенно в наименьшей степени живут.